Глава 17: Лилиана. Ромеро только что убил члена синдиката из-за меня. Наши глаза встретились, и ледяной ужас разлился в моей груди. Ромеро вытер нож о штанину моего мужа, прежде чем засунуть его в чехол. Мое горло сжалось, когда я подошла к нему. «Это значит... война? Мы можем придумать историю». Я притворюсь, что потерял рассудок, типа я постоянно волочился за тобой, но ты никогда не интересовалась мною. И сегодня меня окончательно переклинило. Я ворвался в твою спальню, напал на мужа, который пытался защититься ножом для открывания писем, который я затем и использовал, чтобы заколоть его. Мы можем сделать так, будто я пытался изнасиловать тебя, поэтому никто не догадается, что ты в чем то замешана. Никто не усомнится, глядя на то, «Как ты выглядишь?» — он погладил мою щеку. «Ублюдок мертв из-за того, что неподобающим образом относился к тебе. Я не могла поверить, что он предлагал нечто подобное. Я не могла позволить ему разыграть роль мерзкого насильника для того, чтобы спасти себя. Я не стану притворяться, что ты пытался меня изнасиловать. Ты единственный мужчина, с которым я хочу быть». Ромеро пересек расстояние между нами и крепко обнял меня. Его запах, тепло, прикосновение успокаивали меня. Мой взгляд нашел тело Бенита на полу. Я попыталась стать ему женой, и моя попытка провалилась, но я не чувствовала сожаления из-за этого. Я никогда не хотела нашей свадьбы, и он знал об этом с самого начала. Он пытался взять меня силой. Может, он и не заслуживал смертного приговора, но он жил в мире, где смерть почти всегда выступала в роли наказания. Его глаза все еще были открыты, и казалось, что он пялился прямо на меня. Чем дольше я смотрела на него, тем мрачнее казалось мне выражение его глаз. Я сильно задрожала. Ромеро аккуратно отодвинулся от меня. «Не смотри на него». Он подошел к телу и развернул бы не то так, что теперь он смотрел в пол, а не на меня. И я почувствовала себя лучше. Спотыкаясь, я подошла к кровати и села. Мои ноги слишком сильно дрожали, чтобы стоять ровно. Ромеро постоял немного, прежде чем сесть рядом. Он погладил мою щеку большим пальцем, стирая несколько слезинок. Я даже не заметила, что вновь начала плакать. «Теперь он мертв. Он больше не причинит тебе вред», — признёс Ромеро. «Больше никто не причинит тебе боль. Я не позволю». «Если ты признаешься в убийстве Бенита, тебя убьют», и ты не сможешь больше защитить меня. Может, я пыталась надавить на чувство вины, но я не могла позволить Ромеро взять ответственность на себя. Взгляд Ромеро переместился на и лужицу крови, которая все увеличивалась вокруг него, отчего ковер становился красным. Мы не сможем скрыть труп, даже если мы вынесем его из дома, и никто не заметит, мы не сможем избавиться от крови на ковре. Люди что-нибудь да заподозрят. и кто-то должен будет взять вину на себя. Я закрыла лицо руками. Отчаяние разрывало меня изнутри. Я должна была позволить ему взять меня. Должна была вынести все это, как и многие другие женщины до меня. Но я повела себя как эгоистичная сука. «Нет», — резко сказал Ромеро, приподнимая пальцем мой подбородок. «Я рад, что ты пырнула его. Я рад, что он мертв. Рад, что он не получил того, что не заслуживает». «Ты слишком хороша и прекрасна для этого ублюдка». Я потянулась вперёд и поцеловала Ромера. Я хотела продолжить поцелуй, несмотря ни на что, хотела бы раствориться в объятиях Ромера, как обычно это делала, но он был куда более собран, чем я, а потому отодвинулся. Я должен позвонить Луке. Как его солдат, я, как минимум, должен во всем сознаться ему, а там уже его дело — решать, что будет дальше». «Что, если он прикажет убить тебя, потому что хочет сохранить мир с Чикаго?» — тихо спросила я. «Ты же знаешь, как он был зол, когда узнал все о нас. Даже Ария не смогла убедить его рискнуть и развязать войну ради меня». Какое-то время Ромеро просто смотрел на меня, затем вытащил телефон и приложил к уху. «Тогда я приму наказание». «Нет», — внезапно сказала я, отбрасывая мобильный. «Позволь позвонить Арии». «Она сможет убедить Луку. Он прислушается к ней». Ромеро грустно улыбнулся. «В данном случае даже Ария ничего не сможет сделать. Лука — дон. Если ему необходимо принять решение ради защиты семьи, он не позволит Арии сбить его с толку». И сама это сказала. Он уже отказывался прислушиваться к Арии. «Прошу! Я должен сделать это. Я не могу прятаться за спиной женщины, как трус». Он вновь поднял телефон И в этот раз я не стала мешать, он был прав. Лука, вероятно, будет взбешён, если я попытаюсь использовать Арию, чтобы манипулировать им. Я задержала дыхание, пока ждала ответа Луки. «Лука, мне нужно, чтобы ты пришел в комнату Бенита». Я услышала, как Лука повысил голос, но не смогла разобрать, что он сказал. Все выглядело не очень. «Да, я здесь, и тебе стоит поторопиться». Черт подери!» Достаточно громко рыкнул Лука и отключился. Ромеро медленно опустил телефон и засунул его в карман. Я взяла его за руку, нуждаясь в его поддержке. Ромера смотрел на тело Бенита, но даже не пытался сказать мне, что все наладится. Я была рада, что он не врет, и положила щеку на плечо ромера. Раздался тихий стук. Я выпрямилась, но еще сильнее сжала руку ромера. Я не хотела его отпускать. Стоит Луки увидеть, что произошло, и у меня, может, больше не появится шанса прикоснуться к Ромеро. Я поежилась, вспомнив бездыханное тело мамы. Я не могла позволить, чтобы Ромеро тоже умер. Ромеро поцеловал меня в лоб, затем высвободился из моей хватки и поднялся. Я тоже встала. Мои глаза метнулись к телу Бенита. Ярость охватила меня. Если бы он никогда не появился в моей жизни, тогда я могла бы быть счастлива. Но отец, вероятно, нашел бы для меня другого мерзкого мужа. Горло сдавило от ужаса, когда я увидела, что Ромеро надавил на ручку и открыл дверь. Что, если Лука решит в наказание убить Ромеро? Ромеро не открыл дверь полностью, потому Ария аккуратно скользнула в комнату. Она резко вздохнула, увидев мертвое тело моего мужа, Затем кинулась ко мне и обняла за плечи, но мои глаза замерли на Луке, который вошел после нее. Его взгляд остановился на Бенита, на ноже для писем, который все еще торчал из его бока, и на дыреной рубашке, которую оставил нож Ромера. Ромеро бесшумно закрыл дверь, но не сдвинулся с места. Мне хотелось, чтобы он отодвинулся подальше от Луки. Это было странное желание, будто бы расстояние смогло защитить его. Боже, Лили! пронзительно вскрикнула Ария. Я не могла припомнить последний раз, когда в ее голосе звучал такой страх. Я встретилась с ней взглядом. Что произошло? Ты в порядке? спросила она. Ее руки скользнули по моим, глаза уставились на порванную юбку. Я не ответила. Локо двинулся к телу и присел около него. Его лицо было каменным. Вот и все. Внезапно я уверилась, что сегодня Лука не пощадит меня и Ромеро. Может, Ария сумеет убедить Луку защитить меня, но Ромеро не настолько везучий. Я знала, что не в силах буду смотреть на то, как он умрет. Лука очень медленно поднял голову и уставился на меня так, что у меня кровь застыла в жилах. Что здесь произошло? Я глянула на Ромеро. Он собирается рассказать правду или соврать? «Должна быть какая-то правдоподобная история, которая не разозлит Луку настолько, что он захочет убить нас». Лука выпрямился. «Я хочу ебаную правду!» «Лука!» — возмутилась Ария. «Лилия, очевидно, в шоке. Дай ей время!» «У нас нет долбаного времени. Мы в одной комнате с трупом члена синдиката. Ситуация хуже некуда». Ария мягко сжала мое плечо. лилит в порядке?» Все нормально», — ответила я. У него не было времени навредить мне». Она поджала губы, но не стала спорить. «Хватит!» — грубо произнес Лука. Он повернулся к Ромеро. «Мне нужны ответы. И помни о своей клятве». Ромеро выглядел как человек, смирившийся со своей судьбой. Это пугало меня до бесчувствия. «Всегда!» — Лука ткнул пальцем в сторону мертвого тела. «Что-то не похоже. Или ты скажешь, что Лилиана сама это все сделала?» Лилиана невиновна, спокойно ответил Ромеро. Он никогда не называл меня Лилиана. Что он пытается сказать? Бенита был все еще жив, когда я пришел. Я пырнул его ножом для писем, потому что он напал на нее. Это была самозащита. Самозащита? пробормотал Лука. Его серые глаза уставились на меня. И что же он сделал? Он попытался взять ее силой, ответил Ромеро за меня. Я тебя не спрашивал! прорычал Лука. Ария отпустила меня, подошла к мужу и положила ладошку на его руку. Он никак на это не отреагировал. Если он попытался закрепить брак, никто в этом грёбаном доме не расценит это как самозащиту. У Бонита были все права на ее тело. Ради всего святого он был ее мужем. Ромеро сделал шаг вперед, но остановился. «Ты не можешь говорить серьезно, произнесла Ария. Ее глаза молили о пощаде. «Ты знаешь правила, Ария. Я всего лишь указываю на факты», — ответил Лука куда более спокойным голосом. Ария всегда так на него влияла. «Мне плевать. Муж не имеет права насиловать свою жену, и все обязаны согласиться с этим». Я поежилась. События вечера пронеслись перед глазами. Я просто хотела лечь в объятия Харамера и забыть обо всем. Ромеро подошел ко мне и обнял меня за плечи. Лука нахмурился. Я говорил, что все закончится плохо. «Итак, дай отгадаю. Лилиана пырнула мужа, позвонила тебе, и ты закончил это грёбанное действие, чтобы она осталась с тобой». «Да», — ответил Ромеро, — «и чтобы защитить ее. Если бы он выжил, он бы обвинил во всем Лилиану, и ее бы жестоко наказал синдикат». Лука мрачно усмехнулся. А сейчас нет, что ли? Они отправят ее под суд, и тогда ее не просто жестоко накажут. Они также обвинят нас в том, что мы в этом замешаны, и все превратится в кровавую бойню. Данте может и холодная рыба, но он будет вынужден показать силу. В тот же момент он объявит войну. Все потому, что ты не смог держать свой член под контролем. Будто бы ты сам смог. «Ты уничтожишь любого, кто попытается забрать у тебя Арию», — сказал Ромеро. «Но Ария — моя жена. И это до хрена какая разница!» «Если бы все зависело от меня, Лили была бы моей женой уже несколько месяцев назад». Я удивленно взглянула на него. Он никогда не упоминал о желании жениться на мне. Мое сердце дрогнуло от счастья, но я тут же похолодела, увидев каменное выражение лица у Луки. «Кто-то должен заплатить за это», — мрачно произнес он и помедлил. «Как дон нью-йоркской семьи, я должен возложить вину на Лилиану не надеяться, что Данта купится на это и не развяжет войну. И это будет означать мою неминуемую смерть. Может, Данта не отдаст приказ лично, но он может отдать меня отцу, и пощады не будет». Он ненавидел Джанну за то, что она сделала, но это было даже близко, не столь ужасно, как то, Что сделала я. Ты не можешь так поступить, прошептала Ария. Костяшки ее пальцев побледнели от того, как она вцепилась в руку Луки. Ромеро отпустил меня и сделал несколько шагов к центру комнаты, где встал на колени и распахнул руки. Я готов взять всю вину на себя. Скажи им, что я чокнулся и бегал за лили, потому что жаждал ее месяцами. Я убил Бенита, когда он пытался защитить ее из себя, Но прежде чем я успел изнасиловать ее, ты заметил, что меня нет и отправился на поиски. Тогда не будет никакой войны между Синдикатом и Нью-Йорком, а у Лили будет шанс на новую жизнь. Если мы хотим, чтобы они поверили в эту историю, то здесь кое-чего не хватает, — произнес Лука. Ромеро кивнул. Он прямо встретил взгляд Луки. «Я отдам свою жизнь за это. Застрели меня». Я кинулась вперед. «Нет!» — вскрикнули мы с Ари одновременно. Лука и Ромеро проигнорировали нас. Они пристально смотрели друг на друга, словно вели немой разговор. Я встала между ними. Мне было плевать, что это шло вразрез с какими-то тайными правилами мафии. Я подошла к Луке. Краем глаза я увидела, как поднялся Ромеро. Он выглядел так, будто бы переживал из-за того, что я была так близко к Луке. Но я за себя не беспокоилась. Если Лука убьёт Ромеро из-за меня, я тоже умру. Я не смогу жить дальше. — Прошу, — прошептала я, глядя в холодное лицо Луки. — Умоляю, не убивай его. Я сделаю что угодно, но, пожалуйста, не нужно. Я не смогу жить без него. Слезы градом текли по моему лицу. Ромеро положил руки на мои плечи и придвинул к себе. — Лили, не нужно. Я солдат семьи. Я нарушил клятву всегда ставить семью на первое место, «Я приму положенное наказание. Мне плевать на все эти клятвы. Я не хочу терять тебя», — произнесла я, пытаясь высвободиться из его хватки. Ария положила ладони на грудь Луки. «Пожалуйста, Лука, не наказывай Ромера за то, что он защищает женщину, которую любит. Он и Лили принадлежат друг другу. Я умоляю тебя», — произнесла она, практически выдохнув последние слова. «Я хотела обнять ее. но боялась даже пошевелиться. Лука и Ария смотрели друг на друга, и я боялась нарушить их молчаливое взаимопонимание, особенно если это могло спасти жизнь Ромера. Я подняла глаза на Ромера. Он выглядел таким спокойным. Ничего общего с человеком, чья жизнь может прерваться в любой момент. Лука, наконец, отвел взгляд от моей сестры и осторожно убрал ее руки со своей груди. Я не могу принимать решения, исходя из чувств. «Я Дон и должен ориентироваться на то, что принесет выгоду семье». Ромеро кивнул. Затем обошел меня и встал напротив Луки. Меня начало трясти, я была в ужасе. Расширившиеся глаза Арии остановились на мне. «Ты мой лучший солдат. Семья нуждается в тебе. И я никому не смогу доверить Арию так, как тебе», — произнес Лука. Он положил руку на плечо Ромера. Война неизбежна, рано или поздно. Я не хочу обрывать твою жизнь, чтобы отложить войну на несколько грёбаных месяцев. Мы встретимся с этим испытанием вместе. Я едва не села на пол от облегчения. Ария кинулась ко мне и крепко обняла меня. Однако моя эйфория была недолгой. Конечно, мы можем и не выбраться из этого дома живыми, добавил Лука. Отныне мы окружены врагами. «Большинство гостей пьяны или спят. Мы можем попытаться улизнуть. К тому времени, как завтра утром заметят исчезновение Бенита, мы будем уже в Нью-Йорке», — произнес Ромеро. Я хотела кинуться в его объятия, но ему и Луки было нужно разобраться с проблемой, которую я сама же и устроила. Что если мы все на самом деле не сможем выбраться отсюда живыми? Синдикат превосходит нас численностью. Это была их территория. А у нас было мало людей. Мне нужно позвонить Матео и Джанне. Они должны прийти сюда, и мы придумаем лучший вариант, чтобы свалить отсюда», — произнес Лука, поднося телефон к уху. Ромеро подошел ко мне и разгладил складку между моими бровями. Я прижалась к нему и прошептала. «Я так испугалась», — прошептала я. Ромеро зарылся лицом в мои волосы. «Знаю». «А ты нет?» Твоя жизнь висела на волоске. Моя жизнь такова с тех пор, как я стал членом мафии. Я привык к этому. Единственная вещь, которая чертовски напугала меня сегодня, это то, что ты направлялась в спальню с долбаным Бенита. Я хотел убить его тогда. Я хотел убить его каждый день, с тех пор, как узнал, что ты должна выйти за него. Я рад, что в итоге так и сделал. «И я», — произнесла «я», — А затем приподнялась и поцеловала его в губы. Черт подери! Матео не поднимает грёбаную трубку!» «Думаешь, с ними что-то случилось?» — спросила Ария. Ромеро издал смешок и обменялся взглядами с Лукой. «Единственное, что могло произойти, это то, что он сейчас вытрахивает мозги из твоей сестры и потому игнорирует мои звонки», — произнёс Лука. Я сморщила нос. «Конечно, я знала, что мои сестры занимаются сексом, но... Мне не хотелось слышать об этом или, что еще хуже, представлять процесс. «Почему бы нам не пойти к ним?» Лука покачал головой. «Это довольно далеко от черного входа». Он вновь скинул вызов. «Зараза!» «Нам нужно уложить Бенита в ванную и чем-то накрыть следы крови на ковре. Тогда, если кто-то зайдет сюда завтра утром, это поможет нам выиграть немного времени». Лука засунул телефон в карман, Затем схватил Бенита за ноги, пока Ромера брал его за руки. Я поежилась, наблюдая, как они тащат тело словно мешок в прилегающую комнате ванную. «Тебе стоит сбросить свадебное платье и надеть что-то более удобное», мягко произнесла Ария. Она аккуратно взяла мою руку, отвлекая меня от мертвого тела. Мгновение спустя я кивнула. Лука и Ромера вышли из ванной комнаты, обсуждая, как лучше всего организовать наш вылет. Я вытащила свитеры-джинсы из стоящей в углу сумки и хотела было направиться в ванную, чтобы спокойно переодеться, но застыла в дверном проеме. Тело Бенита распласталось в ванной. Мне не хотелось оставаться наедине с трупом. Желчь подкатила к горлу. «Эй!» — осторожно произнес Ромеро, подходя ко мне. «Хочешь, чтобы я пошел с тобой?» Я кивнула и, наконец, зашла туда. Ромеро последовал за мной. Он помог мне снять свадебное платье. «Как-то я иначе представлял тот момент, когда буду раздевать тебя после свадьбы», — пробормотал он. Я рассмеялась и швырнула платье на пол. Для меня оно было всего лишь символом худшего дня в моей жизни. Мне и не было жаль выбрасывать его. Может, однажды у меня будет еще одна свадьба, та, которую я хочу, с мужем, которого я люблю. Я быстро переоделась. Ромеро поднял платье, и на какой-то безумный момент я подумала, что он хочет сохранить его для нашей будущей свадьбы. «Что ты делаешь?» «Я хочу накрыть им пятна крови на ковре в спальне. Ни у кого не вызовет подозрений вид твоего свадебного платья на полу после брачной ночи». Он направился в комнату и положил платье на пол. Лука кивнул. «Хорошо. А теперь пойдемте. Я не хочу рисковать и оставаться здесь ни секунды дольше, чем это необходимо». Он протянул руку Арии, которая тут же ухватилась за нее. Я подозревала, что напряженность между ними исчезнет после событий этой ночи. То, как они смотрели друг на друга, вселяло в меня надежду, что Лука простит ее за скрытность. Вынув пистолет, он приоткрыл дверь и выглянул в коридор. «Иди рядом со мной», — велел мне Ромеро, вынимая свой пистолет и хватая мою руку. Лука коротко кивнул, Затем распахнул дверь шире и вышел. Ария следовала за ним. Ромеро вел меня за собой. Все молчали. Длинный коридор был пуст, но издали доносились приглушенные смех и музыка. Пахло сигаретным дымом. И я тут же вспомнила дыхание Бенита и вкус его слюны. Я постаралась задвинуть эти мысли подальше. Нужно сосредоточиться. Я очень надеялась, что никто из гостей не захочет направиться в нашу сторону. Луки или Ромера придется застрелить этого человека. А вдруг это будет кто-то, кого я знаю? Я даже не хотела думать об этом. Ария оглянулась через плечо. На ее лице тоже было написано беспокойство.